Номер 33. «Алиса в стране чудес». Зрительные галлюцинации. Главная героиня сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» то съедала что-то и вырастала до невероятных размеров, то что-то пила и уменьшалась, и чтобы вернуться к своему нормальному размеру, ей нужно было откусить с нужной стороны гриба. «Сказка сказкой». Но подобный эффект возможен и в реальной жизни. Поэтому он и носит название синдрома Алисы в Стране Чудес. Человек, пораженный такой болезнью, лишается способности трезво оценивать размеры предметов и расстояние до них. Они могут казаться ему очень большими или, наоборот, очень маленькими. Или то и другое одновременно. Он может также неправильно воспринимать собственные габариты. Причем все это касается не только зрительного восприятия. Такие галлюцинации не связаны с поражением самих анализаторов. Это чисто психическое расстройство. Существует несколько видов такого искаженного восприятия. Микропсия, когда предметы кажутся меньше, чем на самом деле. Макропсия заставляющая воспринимать предметы большими, чем они есть, и метаморфопсия, когда предметы кажутся деформированными или движущимися с необычной скоростью. Чаще всего это заболевание обостряется при плохом или вовсе отсутствующем освещении, когда даже здоровому человеку трудно оценить габариты предметов правильно. Причины возникновения синдрома Алисы в «Стране чудес» могут быть самыми разнообразными. Чаще всего он поражает детей от 5 до 13 лет, но может случаться и у взрослых. Его может вызвать и мигрень, и шизофрения, и эпилепсия, и мононуклеоз, и опухоль головного мозга. Кроме того, такие нарушения восприятия могут возникать вследствие употребления наркотических веществ.